Новый предгор Леонид Борисович Мощин, патриот, русофил, радикал, глава движения за возвращение Шпицбергена в Великогуслярский район, известный не только в Вологде, но и в Москве. Денег в городе нет, идеи иссякли, рейтинг падает. В кабинет вошел пенсионер Ложкин, сохранивший острый критический ум. — Пора отмечать юбилей, — сказал пенсионер. — Пополним казну, прославимся. — Ты о чем? — Хороший мой человечище, — спросил Леонид Борисович. — Надвигается дата. — Подскажи, какая, старик? — попросил Мощин указательным пальцем, поправляя очки, съехавшие на кончик острого носа. — Судя по андриановской летописи, — продолжал Ложкин, — отбивает такт своим словам ортопедической тростью. — В 1222 году от Рождества Христова Потемкинский князь Гаврил Незлобивый пришех и истребих непокорных обитателей городка Гусляр. — Так давно? — удивился Мощин. Он подвинул к себе органайзер и записал в него дату. Потом поинтересовался. — А он к чему, Потемкинский? — — Фаворит? — Это от Потьма соседнего района, — объяснил Ложкин. В те времена Потьма была центром небольшого княжества. — Любопытно. — Очень любопытно, — сказал Мощин и занес сведения в органайзер. — И что же дальше? — Сейчас в разгаре какой год? — Девяносто седьмой. — Теперь вычитаем. Мощин долго шевелил губами нажимал кнопочки в своем органайзере и родил интересную идею. — Нашему городу исполняется семьсот семьдесят лет. — Это юбилей! — убежденно сказал старик Лошкин. — Какой такой юбилей? Разве это тысячи лет? Разве это сто лет? — В Москве восемьсот пятьдесят, вон как отпраздновали! Весь Кремль зайками и мишками обставили! — — возродил Ложкин. — Нам тоже допустимо. — Бейте в набат. Вызывайте главного редактора городской газеты, давайте интервью, кому не попадя, ищите спонсоров. Мощин ходил по кабинету, заложив руки за спину и горбясь от мысли. — А в какое время года? — спросил он. — Князь Гаврила Незлобивый в декабре наш штурмом брал. — ответил Ложкин. — Тогда зимой было легче технику подвозить. Летом-то грязь непролазная. — Это правильно, — похвалил мощи наших предков. — Собираем актив. На следующий день газета «Гуслярское знамя» вышла под шапкой. — Великому гусляру семьсот семьдесят пять лет догоним и перегоним Москву. Корнелий Удалов сказал своему другу Минцу. — Тоже мне круглая дата. — — Через год снова справим, да? — Народу нужны зрелища, — ответил Минц. — Нужнее хлеба, не считая колбасы. Мощин совершил ряд дальних и ближних поездок. Собирал деньги на юбилей. Дали многие, но понемногу. Вологодская администрация, Академия вредителей леса, УСНИ-Устройбанк, Министерство культуры — ассоциации малых народов севера и ряд коммерческих структур. Деньги стекались в гусляр тонкими ручейками, их явно было недостаточно. И тут на прием к мощину пришел Глеб Неунывных, небольшого вот такого росточка дядечка в черном костюме на пять размеров больше, чем надо. Галстук ему тоже был велик. Посетитель уселся на стул и достал визитку, на которой золотыми буквами было написано «Глеб Неунывных, генеральный президент ООО Чистюля-Онал». «Зачем пожаловал?» — спросил Мощин. Посетитель был крутой, денежный и опасный. «Зима наступает», — сказал генеральный президент. «Снегопады, заносы, катастрофа, юбилей придется отменить». но зачем же отменить?» — усмехнулся мощен. — Народ съедится Может, даже из дальнего космоса. Спонсоры есть. — Спонсоры не помогут, — сказал посетитель, и глазенки его злобно сверкнули. — Спонсоры в снегу утопнут.